Глава 16. Пен спустилась по лестнице с корзиной белья и миновала бассейн во дворе. Жилое здание стояло в полной тишине, вокруг не было никого. Типичный воскресный день. Жильцы либо ушли, либо сидят по квартирам. Она выбрала короткий проход между двором и улицей. Дверь подсобного помещения была приоткрыта. Обычно ее держат закрытой, чтобы оградить от вандализма и несанкционированного использования оборудования. Алиша, живущая в квартире на углу, рассказывала однажды, что встретила здесь как-то раз грязную женщину, стиравшую белье. И когда Алиша к ней обратилась, та завизжала, как сумасшедшая. Пен опустила корзину и, открыв дверь, стала вглядываться в темноту. Ничего не разобрав, она протянула руку и включила свет. Помещение выглядело пустынным. Обе стиральные машинки, а также сушилки были выключены. Подняв с земли корзину, она вошла. Стиральные машины загружались сверху. Открыв каждую из них, она заглянула внутрь. Пусто. «Счастливый день», — подумала она. Разделяя белье, прежде чем бросить его вниз, Пен стояла, склонившись над корзиной. Схватив охапку белого, она выронила носок. И ей пришлось присесть на корточки, чтобы поднять его. «Красивая попка!» Пен вздрогнула. Ее голова резко повернулась с такой быстротой, что на миг она ощутила сильную боль в шее. В дверях стоял Мэнни Хэммонд, жилец из 202-й квартиры. Он играл в футбол в Университете Южной Калифорнии и частенько таскал майку с напоминанием о днях былой славы. Однако сегодня ее на нем не было, только красные выцветшие гимнастические шорты и кроссовки. Шорты были очень узкими. — Ты напугал меня, — сказала Пен. Она взяла носок и бросила его в стиральную машину. — Тебе нужно расслабиться. Буду иметь это в виду. «Чёрт возьми, откуда он взялся?» «Не пропустишь игру по телевизору?» спросила она. «Зачем мне смотреть игру, когда я могу смотреть на тебя?» Он прислонился к дверной коробке, скрестив щиколотки и сложив руки на массивной груди. Вздохнув, Пен наклонилась, чтобы поднять отбеливатель и моющее средство. Почувствовав его пристальный взгляд, она выпрямилась. Руки ее дрожали, когда она наполняла мерный стаканчик. «Нервничаешь, да?» «Не нужно ко мне так подкрадываться», — сказала она, не глядя на него, засыпая стиральный порошок и отбеливатель в стиральную машинку. Закрыв крышку, она нажала кнопку включения и почувствовала, как машина заполняется водой. «Почему бы тебе не забросят внутрь все остальное?» — с улыбкой на лице предложил Мэнни. «Эти вещи тоже нужно отстирать. Как-нибудь в другой раз». «Нет другого времени, кроме настоящего. Давай, милая, это прачечное. Все должно быть чистым». Она посмотрела на него, чувствуя, как румянец расходится по ее лицу. «Почему бы тебе не погулять, Мэнни?» Он усмехнулся. «Уверен, ты это говоришь многим парням». «Только занудом». Смущенная и злая, она схватила корзину и бросила содержимое в другую машину. «Ты случайно не лесбиянка? Заткнись». «Я хочу сказать, было бы очень жаль, если бы такая девушка, как ты, ей оказалась. Это серьезная утрата для мужского пола». Она не стала заморачиваться с мерным стаканчиком, насыпав порошок в машину и отставив его в сторону. «Да, походу, ты и впрямь лесбиянка». Она захлопнула крышку и обернулась. «Я не лесбиянка, а ты кусок дерьма». Похоже, это его забавляло. «Какие манеры! Рад слышать, что ты не лесбиянка. Стало быть, ты просто фригидная?» Разъяренная Пэн обернулась. Включив стиральную машину, она схватила пустую корзину. Дрожащей рукой поставила в нее отбереватель и порошок и, двинувшись обратно, столкнулась с Мэнни. «Ты ведь еще не уходишь, да?» Он шагнул к середине двери. «Пожалуйста, отойди», — сказала она. «Когда в последний раз у тебя был нормальный трах?» «Убирайся с дороги». «Наверное, это проблема. А я всего лишь парень, готовый тебе помочь». Он опустил руку и погладил переднюю часть своих шорт. По выпуклости было совершенно понятно, что у него стояк. И я неплохо оснащен для решения данной проблемы, дорогуша. Хочешь взглянуть? Ухмыльнувшись, он приспустил шорты на дюйм. Прекрати! Знаешь что, почему бы тебе не закинуть их в стиралку вместе с твоими вещами? Со всеми твоими вещами. Понимаешь, что я имею в виду? А я покажу тебе, что это такое. «Отойди!» — сказала Пен и направилась прямо на него, держа корзину перед собой. «Эй, это же твой шанс!» «Отойди!» — крикнула она ему в лицо. Он вздрогнул и отошел в сторону. Пен двинулась мимо, ожидая, что он вот-вот ее схватит. «Тупая пи***а!» — пробормотал он, придержав однако руки при себе. Из полумрака помещения Пен поспешила выбраться на солнечный свет. Она дрожала и, с трудом переводя дыхание, уже возле лестницы обернулась. Мэнни стоял на углу бассейна и, подняв средний палец, покрутил задранной рукой. Пен бросилась по лестнице наверх, вдоль балкона к своей квартире, и открыла дверь. Войдя внутрь, она прислонилась к двери. В груди болело, воздуха не хватало. Грязный ублюдок! «Когда в последний раз у тебя был нормальный трах? Я хотел поговорить с тобой о моем большом твердом члене и твоем горячем сочном влагалище». Ее ноги подогнулись. Она скользнула вниз по двери и посмотрела на свои задравшиеся колени. «Мэнни?» Голос не был похож, но он мог его изменить, когда говорил по телефону. «Мэнни. Квартира 202. С отличным обзором на ее окна. Он точно знал, когда она уходит и приходит, и когда ложится в постель. А еще знал, когда она бывает одна. «Мэнни». Мелани, по-видимому, все же сделала это. Она вернулась бы уже в час двадцать, не позднее половины второго, если бы, приехав к дому Харрисона, обнаружила на подъездной дорожке его «Мерседес» и одумалась. Так что, вероятно, она снова проникла в дом через заднюю дверь и спряталась в шкафу или под кроватью. Боди посмотрел на свои наручные часы. Прошло только две минуты. Было уже без пяти два. Если бы Мела не решила вернуться, то была бы здесь уже полчаса назад. Боди уставился на пустую бутылку пива, медленно проворачивая ее между пальцев. И что мне теперь делать с этим любопытным поворотом событий? Для начала выпить еще пива. Боди поднялся и открыл еще одну корону, достав ее из холодильника. Прихватив бутылку с собой, он вышел на улицу и растянулся на шезлонге. Лёгкий ветерок сдерживал солнце от излишней жары. Закрыв глаза, он представил, как выглядела Пен сегодня утром, лежа на этом же месте. Боди сделал глоток. Что, интересно, она делает сейчас? Отправилась на поиски новой квартиры? Боди задался вопросом, почему они до сих пор не привезли её вещи. «Эй, я застрял здесь. Я бы отвез тебе твой чемодан, если б мог, и предпочёл бы находиться с тобой, а не здесь». Как только Мелани вернется. Она тоже застряла там до подходящего момента, когда предоставится шанс улизнуть. Конечно, они могут ее поймать. Я мог бы сходить туда пешком. Тут меньше получаса ходьбы. Или позвонить Пен. У нее есть машина. Ну, приедем мы к Харрисону, и что дальше? Постучать в дверь и спросить Мелани? Очень мило. Однако мысль о звонке Пен ускорила ритм сердцебиения. Он мог бы рассказать ей о Мелони. Они обсудили бы ситуацию. Может, она бы даже приехала. Они остались бы в доме одни. Да брось, сказал он себе. Лучше позвоню ей. Поставив бутылку на стол, Боди отправился в дом, набрал номер службы, назвал оператору имя Пен и услышал записанный голос, который продиктовал ему номер. Записав его на листке бумаги, Боди набрал полученный номер Пен. Прежде чем повесить трубку, он позвонил 10 раз. Затем вышел на улицу и сел на солнце. Допив пива, Боди отставил бутылку в сторону и закрыл глаза. Столько всего из-за одного видения. Можно вызвать такси и поехать к Пен. Это мысль. — Привет! Просто зашел посмотреть, как ты. Где Мелани? — Да так, прячется в доме у на собирая улики. После возвращения из прачечной Пен поняла что не в состоянии читать. Поэтому, включив телевизор, уставилась на экран. В голове вертелись самые разные мысли и воспоминания. Встреча с Мэнни, звонки, папа в больнице, дробовик, вопросы переезде в новую квартиру, Джойси Харрисон, предавшая отца и, возможно, пытавшаяся его убить. Она думала о видениях Мелани и о Боди в своей спальне в прошлой ночью, и еще о ревности сестры. Вскоре сработал таймер, напомнившей о необходимости сходить в прачечную. О дробовике не могло быть и речи, поэтому она взяла с собой длинный нож, завернув его в полотенце и зажав под мышкой. Перетаскивая влажное белье из стиральной машины в сушилку, она все ждала Мэнни, который подкрадется и даже, может быть, нападет на нее на этот раз. Однако он так и не появился. Затем вновь последовало ожидание – Спустя несколько минут цикл сушки закончится, и ей придется вернуться еще раз. Завернутый в полотенце нож лежал перед Пен на столе, и идти туда без него она не собиралась. Может, Мэн не просто трепался? Он ведь даже не попытался что-либо сделать. Наверное, лучше оставить нож. Он был возбужден и очень сильно меня хотел. Если бы в ответ я проявила хоть малейший интерес, он бы просто повалил меня на пол и... Мэнни не звонил мне и не совал записку под дверь. Полуголый в прачечной, он пытался шокировать тебя. Он не тот, кто станет совершать анонимные телефонные звонки. Откинувшись на спинку дивана, Пенхмурис посмотрела на экран телевизора. Ей было не по себе от мысли, что это мог быть Мэнни. Он был реален. И она знала, с каким врагом имеет дело. Это не безликий незнакомец. Но лучше Мэнни с наглой ухмылкой и выпирающими тренажерными шортами, чем от неожиданного звонка она дернулась. Я хочу приехать. Это был не телефон, всего лишь таймер. Поднявшись, Пен похлопала по карману шорт, чтобы убедиться, что ключи при ней, и прихватила полотенце с ножом. Зажав его под мышкой, Она подняла корзину для белья и вышла на улицу. Шторы Мэнни были распахнуты. Она не заметила его ни в одном из окон. Однако это ничего не доказывало. Он мог стоять позади в нескольких шагах, наблюдая за ней из комнаты, погруженной в полумрак. Пен заторопилась вдоль балкона и вниз по лестнице. Проходя мимо бассейна, она уловила слабый звук музыки, доносившийся из какой-то квартиры. Признаки жизни. обнадеживающие. Выходя из прачечной, она заперла за собой дверь, и сейчас она по-прежнему была закрыта. Конечно, у Мэнни тоже есть ключ. Поставив корзину, Пэн полезла в карман и достала ключи. Открыв дверь, она заглянула внутрь. Никого. Включив свет, Пен носком протолкнула корзину через дверной проем и заперлась изнутри. Сушилка, установленная на час, по-прежнему грохотала, хотя должна была остановиться 5 минут назад. Подняв корзину, Пен подошла к машине. Таймер показывал, что осталось 4 минуты. «Наверное, я неправильно установила кухонный таймер», — решила Пен. «Либо так, либо кто-то здесь побывал и переставил время. Я просто параноик. Надо прекращать это». Наклонившись, она взяла пальцами за ручку дверцы сушилки и вдруг поняла, что боится ее открыть. «Внутри может быть что угодно». Даже дохлый кот с привязанной к хвосту запиской. «Как насчет киски «Ты теряешь голову, Пен». Сделав над собой усилие, она все же открыла дверцу. Машина затихла, и Пен вздохнула, глядя на край простыни. Присев, она посмотрела во тьму барабана. «Похоже, кроме белья там ничего». Сунув руки внутрь, она схватила горячую ткань. Мелкие, острые, как бритва зубы, вовсе не впились ей в пальцы. «Конечно нет. Ничего здесь страшного. Все это лишь мое воображение». Достав кучу одежды, она бросила ее в корзину. «Вот дерьмо!» — подумала она, снова сунув руку. «Кое-чего не хватает». Мир рухнул. «По крайней мере, никто не оставил мне подарок». «Да, надейся». Пен быстро разгрузила машинку и, положив полотенце с ножом в корзину сверху, поспешила из прачечной прочь. Половина бассейна была в тени, но она прошла по солнечной стороне и покачала головой. Дохлый кот в сушилке. Голодные крысы? Боже, дела и так плохи, даже без надуманных мной неприятных сюрпризов. Почти в безопасности, подумала Пен, оказавшись перед лестницей. Сбираясь наверх, она представила себе Мэнни, следившего за ней из окна. «Он последний из того, что меня должно волновать», — подумала Пен. «Этот подонок мне точно не звонил. С ним я справлюсь». Ей очень хотелось заглянуть в окно, когда она проходила мимо балкона. Но что, если он действительно наблюдает за ней? Войдя внутрь, Пэн закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Теперь в безопасности. Дверь позади нее была заперта, телефоны отключены, ружье под кроватью. Теперь никто меня не тронет. Сделав долгий глубокий вдох, Пен попыталась успокоиться, а затем отнесла корзину в спальню и вывалив содержимое на кровать, принялась сортировать белье: в одну кучу просто неинаволочки, в другую одежда, которую нужно гладить. В третью — нижнее белье. Справившись с задачей, Пен взяла лифчики и аккуратно сложила их в ящик. Затем наступил черед трусиков. Кроме тех старых белых, которые она надевала в пятницу вечером, все остальные были яркими и новыми. Красные, синие, розовые, фиолетовые. Но черных среди них не оказалось. Хотя она точно знала, что относила их в стирку. Так, где же они? Бен порылась в остальном белье, решив, что черные трусики могли запутаться в простыне или блузке. Но их там не оказалось. Она посмотрела в корзине, стоявшей на полу рядом с кроватью. Затем снова среди одежды, на этот раз внимательнее разделяя и встряхивая каждую вещь, в надежде, что откуда-нибудь трусики довыскочат. Но этого не произошло. «Проклятие!» — прошептала она. В груди стало тесто. Должно быть, она оставила их в стиральной машинке или в сушилке. Они маленькие и черные, их легко пропустить, доставая остальную одежду. Обычно после стирки и сушки она обшаривала все руками, чтобы убедиться, что ничего не осталось. Но сегодня она этого не делала. Слишком спешила оказаться в безопасности квартиры. Хороший ход. Ей не хотелось спускаться вновь. Она предпочла бы остаться здесь в безопасности, с отключенными телефонами, возможно, выпить бокал вина и принять долгую горячую ванну. Но лучше найти трусики самой, чем это сделает кто-то другой. На полпути вниз, на лестнице, Пен вспомнила, что забыла нож. Быстро похлопав себя по карманам шорт, она не обнаружила ключей. Сердце будто галопом скакало. Она проверила другой карман спереди хотя никогда не ложила туда ключи, и они действительно оказались там. Слава богу, это была бы та еще проблема, захлопняя себя снаружи. Миновав бассейн, Пен достигла прачечной и, вытащив из кармана связку, отыскала нужный ключ. Войдя внутрь, она склонилась над стиральной машиной и заглянула внутрь, проведя пальцами по внутренней поверхности барабана на случай, если трусики зацепились там за что-нибудь. Присев перед сушилкой, Пен пошарила и внутри ее. Она проверила даже стиральную машину, которую использовала для белого белья. А еще осмотрела пол. Но трусики просто исчезли. Кто-то вошел и взял их. «Мэнни? А что, если не он?» Чувствуя напряжение и холод внутри себя, Пен поспешила вернуться в квартиру и, дрожа всем телом, оперлась на дверь. «Успокойся! Успокойся, черт возьми!» Кто-то взял и украл мои трусики. Теперь они у него. Он наблюдал, как я вхожу и выхожу из прачечной. Нужно уезжать отсюда.